«Маша, помоги Всеволоду!» Микуринский князь Михаил сидит вольно. Прискакал в Москву на семейный погляд к родной сестре Маше Марии Александре, великой княгине, вдове Семена Гордова. И теперь вот она, сестра Маша, сильно раздобревшая от частых родов, уже немолодая, тридцатилетняя княгиня московская, Владелица сел, городов и вотчин, скотинных и конинных стад, ратников, челяди холопов, владелица Третьей Москвы, владелица Можайской коломны, самых крупных городов княжества с волостьми и бортью, сел Напрутского, Островского, Малаховского и иных под Москвой, елые угодий по клязьме кержачей и под юрьевом сел под новгородом благословенных и купленных устроенных и примысленных покойным князем семенам сидит усталая растерянная женщина год назад потерявшая мужа и всех своих детей а брат возмужавший, похорошевший со следами еще прежней мальчище озорной светлоты на лице опушенно молодой бородкой Такую мягкой на вид, что руки тянутся гладить потрепать ее, И чтобы родилась улыбка прежняя, Та, перед которой когда-то смутился сам покойный семён Иванович, Сидит, любимец всей Твери, И вот сейчас, в минуту сию, говорит ей эти простые слова. Она не знает, не ведает, что вершить. семён приказал ее, умирая дяде Василию Кашинскому. И он-то, Василий, сейчас притесняет вновь и опять Всеволода и их мать Настасью, вдову бьенного в князя Александра Михайловича. И она, Мария, Маша, не имеет ни власти, ни силы пойти противу всей Москвы, хотя и любит Всеволода и гневает на дядю, который продолжает тиранить их, напираясь на волю Московской Боярской думы» семён иванович помогселду запальчиво произносит михаил и кайца нежданная слезинка серебрив ресницы стекает по щеке сестры недавно только справляла память по мужу и как бы еще сын что она одна не приказать, не заставить андрей иванчка было мог бы но он слег на святках и не встает и умер василий протащи И все-все решительно, все плохо теперь. Как ему объяснить, что нет у нее одинокой вдовы Ни сил, ни воли, ни даже желания что-то вершить теперь, Когда на Москве чужая власть? Чужие дети, чужие бояре рвутся к власти, И ничто невозможно. Лопасню стоять и то не сумели. Она сидит, уронив руки на колени, Крепкие еще руки, с маленькими энергичными кистями, с точенными пальцами, которых отныне навсегда некому целовать. Руки, лишенные навычного труда, руки, которым не придет больше перенять дитятю, и даже темный камень в золотом перстне на этой руке глядится теперь печатью вечного вдовьего одиночества. Лицо у сестры широкое, белое, Потерявшая прежний точеный обвод, шея в тугом, шитом мелким жемчугом на борошнике, она сидит перед ним в раскладном креслице, тяжело и беззащитно, и с безотчетную завистью смотрит на брата, у которого все впереди, с мягким, почти материнским любованием. Михаил тоже изменился, повзрослел, постражел. Скоро ему придет время мужества — Жестокой битвы за право жизни и власти на земле, Битвы, которую Всеволод, как не любит Мария-брата, Понимает это очень хорошо, уже проиграл. Она глядит на брата, А мысли идут посторонние, скорбные и не к делу. Что придет ей, когда воротит из Орды с пожалованием Иван Иванович Очищать княжеские покои, которые не нужны ей, Но как больно покидать эту вот горницу, Светлую и нарядную сейчас, Ведавшую и ужас, и хрипы детей, И кровавую мокроту в тазу, И почернелое тело дорогого супруга Симеона На брачном ложе. Очищать, уходить куда-нибудь в задние горнице, Рядом с Ульяней, вдовой колиты, Или, как Марьи, вдове князя Андрея, Заводит свой терем в Кремнике. Три вдовы и княгини При одном живом князе на Москве. И только у одной из них, Марьи Андрейхи, и младенец на руках. У нее же нет никого и не будет. А миш просит о помощи. И у кого? Она сдерживает себя, перемогает слезы. Не то, дай волю, Рыдать бы ей от зари до зари. Была борьба, битвы, гордый княжеский род, Великая Тверь, Великий Михаил, Страстотерпец, погибший в Орде, Дмитрий Грозный в очи, зарубивший Юрия, Был батюшка Александр, Высокий, красивый, с холеную русово-бородой, Которую она детятю так любила трогать. И сейчас вспоминаются его сильные горячие руки, Без натуги подбрасывавший ее вверх В сияющую небесную голубизну. Всеволод крупный у отца И несчастливый. В семье, в первой жене, в детях, В этой все неудающейся ему борьбе С дядей Василием Много их, потомков Михаила Святого, И нет ладу в семье. А тут на Москве одни вдовы, И этот Иван — Которого Семен никогда не прочил в князья. Так почему же опять Москва? Быть может, Миша прав? И прав, что приехал. И ей, пока удел Семенов в руках, надлежит... Но кто, кто поддержит ее в Московской думе? Иван Акинфов? Нет. Когда ты изменил, батюшки. Ему теперь до конца дней Москва. Ему и Андрею и всем всем роду акинфа великого беконтовы кто из них выйдет из воли алексея дмитрий зерно нет семён михайлович елизар нет иван мороз тоже против батюшки не пойдет андрей Иванович было лежит при смерти алексей петрович хвост ездил за ней сваттом а теперь теперь рветсяск власть под ввелиаминовыми Кто ж за нее? Один покойный Василий Протасьч мог бы защитить великую княгиню московскую. И то лишь не ущерб Москве. И нет у нее сил противу дяди Василия. Никого нет. Без князя на Москве все идет по князю слову. Так же заседает дума. Работают дьяки и подьячи, правят суд, Собирают тамгу и пятно, вещи повозные, ладейные, Также идут обозы, торгуют торг, Городовые воеводы блюдут волости, Разве лопасню не сумели уберечь? И нескоро еще почует земля, Что не стало у нее сильного главы, Ее князя, лады ее семён Ивановича. «Чем я помогу тебе, Михаил, тебе и Всеволоду? Чем, серебром? И помочь надобно?» «Грамотую ли усовестить, Василия? Разве грамотую? Перевесит ли слово силу, когда слово нечем подтвердить, и нету за ним второй силы, на набольшей или хотя бы равновеликой, дабы подкрепило писанное слово?» И что, и почему это в людях, когда ни разум, ни честь, ни правда, ни Божье слово, ни завета отцов, ни богатство даже, ни земли устроения не возмогут ничего перед единым силою? Силою духа, которой в избытке было, как видится, и сейчас у покойного Симеона, и силою меча, тою силою, с которой когда-то горсть степняков прошла, и покорила едва не весь знаемый мир. Да и за силой меча должна стоять сила духовная. не то и не понять, по что Батыевы к Мете одолели столь многих оборуженных и многочисленных ворогов своих. И бронь-то была не у всякого. Сабля, да аркан, да лук со стрелами. Так может тогда... По что же они-то, тверичи как бы дитя по что не оставил ты сына мне сем и сёмушка всё бы ясно было теперь, и сила в руках и мужество в сердце и воля всё бы разом нашлось и подняла бы и вывела и стала бы князем великим вослед отцу, а дверьь а родина, жена при муже едина плоть пока есть муж и дети для коих все И плотское, и греховное, и святое, она? грам она напишет Василию, а сама она верит ли в грам ту? И хочет ли победы Твери? Или память покойного мужа столь сильна и поныне в ней, что не хочет она теперь гибели московского княжения? Чему-то научил, что-то сумел дать ей покойный супруг, и учит ее и теперь... Откуда учат? Оттуда учит А сам помог? Помог, добывая меня. Имел ли ты право на то, семён И не спросишь о том. Греховно спросить теперь у мертвого. Я отошлю грамоту дяде Василию, сурово отвечает она младшему брату. А ты, коли заможешь, сам поезжай в Кашин к ней. Уговори. Светлое лицо Михаила отуманивает, думаю. Прямая отцова складка прочерчивает лоб. Да, он поедет, будет уговаривать всех и как-то наладит, хотя на краткое время непрочный мир в Тверском княжеском доме. Мир вновь и вновь раздираемый, восстающий силой Москвы. Мир, о котором мечтал ты, Сёма, где он? И опять битвы и кровь мужей, и плать жен до конечного одоления, до последней власти победителя? Осанистая, раздавшаяся от родов женщина, кладет маленькие руки на подлокотники кресла, смотрит любовно на брата, которого она любит и будет любить всегда, и не перестанет любить, чтобы бы ни совершилось между ним и Москвою, И смотрит, глядит на него ненасытимо Издалека с того берега прожитой И прежде смерти оконченной жизни не в силах ни помочь, ни осудить За тот упорный уже безнадежный путь, Который сужденному судьбою и собственным разумом, Разумом и волею, Вожелавшими большего, чем заповедано высшим судьею, и начертано на скрижалях вечности. Поездки в Рязань превратились для Никиты в постоянную службу. Он и сам не отказывался от них, ибо, возвращаясь, мог вдосталь сказывать о делах всем и каждому, об в особенности Наталье Никитичне. И хоть рассказы и разговоры эти велись прилюдно при девушках сеных, а то и при помощи из боярынь, Никита все одно дорожила ими, переходя попеременно от отчаяния к рякованию. То ему казалось, что она радует ему, и тогда сердце Никиты ширило, переполнялось счастьем, то взрелось небрежение во взоре, и тогда вновь оживала тусклая правду бытия. Он — ратник, она — боярня, которой снизойти до него — сорома. И тогда только горько и глухо остановила на душе, а она уплывала куда то в заоблачную уясию про себя никита редко думал о своей любви называя по имени а так уж и продолжал считать дедовую воскресшей княжной, как понравилось когда-то, и уже твердо готовил для нее, примерял те древние береженные золотые серьги солнца, сохраняемые все эти долгие годы, уже поболе полустолетия в семейной скрыне, словно некий колдовской оберег грядущей судьбы. На Масляной Никита намеренно напросился в праздничные возницы, С единой мыслью «Ежели так повезет, переговорить с ней Но люди были все время вокруг, по день она была в толпе, и какие уж там разговоры. Едва добился, когда поехали кататься на Воробьевы горы, попасть на те сани, где сидела она с другими жонками И скорее со злого отчаяния, чем со вздумал обогнать всех, чуть-чуть не погубив и себя, и ее, и прочих жёнок ибо решился на то, на что не решался никто, ниже и сам Василь Васильевич, тоже лихо правивший разукрашенную, в лентах и бубенцах ковровую, в росписи и серебре тройкою. На самой круче, на самом страшном спуске гикнув, Вырвался вперед Никита, и с раската, когда другие начали придерживать лошадей, он поднял плеть и с присвистом огрел, жеребец, всхрапнув, пошел наметом, сзади ойкнули, и кончился, как оборвало девичий смех». Гонь шел бешеной скачу почти смыкая передние и задние копыта, так что Никита подумал, что жеребец вот-вот сделает засечку, а тогда... а тогда и думать не захотелось». Крупные комья, вывернутого подковами плотного снега, били в сани, летели в лицо. Он на миг глянул назад, где, сбившись в кучу, вцепившись в разводе узорных саней, с расширенными от ужаса глазами мотались, летели за конем испуганные боярышни и надал. И уже чуял, что худо. Сани с раскат, почитай, летели по воздуху, и хомут начинал налезать на уши коню. Теперь стоило жеребцу допустить один махонький сбой и краи. Конец. Через голову, вдрызг, взвень, в мельканье задранных кованых копыт с предсмертным жончьим непереносным визгом полетит все и сани, и люди, и он сам и будет смята, растоптана катящими следом за ним санями. И уже не он, конь спас». На самом раскате, зависнув и собравши всю силу четырех ног, ринул в долгий прыжок, а чуть тронув дыбом, вихрем в лицо летящую снежную землю, снова скакнул длинным воздушным наметом и, не давая отлететь в сторону грянувшим о накатанных снег саням, снова прыгнул и опять пошел головокружительной «Непредставимой скачью, смыкая копыта так, что звякали друг от друга подковы передних и задних ног, и Никита с замиранием сердца ждал, и к великой удаче своей не дождал таки гибельной засечки коня, когда дорога пошла выравнивать». И стал мощно разглядеть конские ноги, и клочья белой пены, и потную спину жеребца, и ощутить собственный жары пот, горячей волною прошивший под рубахой всего Никиту. Он мельком подумал еще что так вот в санях на добром коне Русь чуидет от татарина, меж тем, как верхами от татарина, ни за что не уйти, и подивил тому и то же, как тенью прошло в разуме. Еще и облегчающего счастья удачи не было, накатило потом, лишь билось, росло, ширилось злое, озорное, как в битве, отчаянное торжество, я оглянул опять, и узрел, увидел ее бездонные, черные от изумления и страха, непредставимые завораживающие глаза, и опять наддал, и уже чуя храп и тяжкое дыхание коня, когда уже завернули по нижней дороге вдоль кустов. И далеко назади, оставив хохочущий, звенящий бубенцами праздничный обоз, унырнуливый снеженную красу медвяных стволов соснового бора, начал понемногу натягивать вожжи, умеряя бег коня. И такое было, словно летел в пустоте, а тут только опустился наконец на землю. И не слушал уже женской справизгом воркотни и восхищенной ругани за спиною, и сам обморочно отдыхал, чуя, как возвращаются в пальцы руки, в предплечье ловкая сила, скованная миги назад смертным ужасом полета с раскатанной гладкой высоты — И сейчас бы вновь оглянуть и крикнуть в голос «Люблю!» А уже нельзя ни одна в санях, а еще трое лишних, ненужных ему совсем теперь женок. И все-таки оглянул жадно, разбойно вперясь в расширенные озера очей. И она поняла, почуяла, словно от удара в грудь шатнулась к затку саней, К узорному ковру и, поймав недоуменную беспомощность взгляда, Никита, ликуя еще раз последний сжег коня и вновь рванул конь. И тут же само помнись не запалить бы хозяйского жеребца, начал осаживать, переводя скок в рысь, и, чуя, как обвисает, отдыхает все тело, и как сзади за спиной начинают его хвалить, и вновь раздается смех, и уже кричат, величаясь отставшим, хвастая и любуя жутким пробегом саней. В тот день к вечеру Василь Васильевич вызвал его к себе, и Никита, почуяв о чем будет разговор, взошел в горницу нарочито независимо, а в душе не ведая уйдет ли живым, ибо не знал и сам, что ответит боярину, ежели тот прямо задаст ему вопрос о Наталии Никитичне. Василий Васильевич поглядел на него молча и тяжко, в зрачках копилась хмурая ярость. «А убил бы кого?» — наконец вымолвил он. Боярин сидел на лавке. Никита стоял слегка расставя ноги и чуть-чуть, незаметно совсем покачивая плечами, и прямо смотрел в нахмуренный лик боярина. «Ох, и скажу же я ему всё подумалось вдруг, хотя что все мог бы он сказать Василию Васильевичу, Никита совсем не ведал. Боярин молчал, не то примыслив, что еще сказать, не то копя в себе гнев, И взорвись он сейчас. Правда, было бы на его стороне, Боярской. Ни одной своей головой, ни одним конем рисковал Никита на внешнем катании с гор. Ведаю, хмуро, но все так же сдерживая себя, вымолвил, наконец, Василь Васильевич, и, отводя глаза, добавил «Сором!» И, вновь помолчав, присоокупил твердо «Не быть тому!» Хотел был Никита возвесть очи, просить чему-нибудь, затеять халуйскую игру непонимания. Да и в нем была не халопья кровь. Побледнел, усмехнул. Понял, почему сдерживает себя Василь Васильевич. За эти смутные месяцы противостояния и долгих пересылок рязанских стал он излихо нужен Василь Васильевичу. И неким или трудно стало его заменить, хотя и мощно. В великом хозяйстве Тысцкого многие сотни людей, и всяк захочет служить господину, коли придет в том большая нужа. И всяк захочет служить господину, коли придет в том большая нужа. Но, верно, и еще что-то было почему не хотел елеменнов попросту сослать никиту с глаз долой куда то замоаююся недолга верный сам чуял что связ верный сам чуял что связала его с послужильцем иная незримая нить оборвать которую Лишит себя многого чего и не учтешь за раз никита помрачнел опустил взор, Вновь поднял его на боярина. Какие тут нужны были еще слова. И верно, еще было нечто, чего не знал, не ведал Никита, вернее, не ведал в той мере, в какой ведал о том сам боярин, чуявший, что счастье начинает отворачивать от него, и что в машиной возне слухов, пересудов... Говорок тайных и явных, измены полуизмена доливает его, Алексей Петрович Хвост. Опустил плечи Василь Васильевич, угасил невылитый гнев, задумался, сказал устало ступай только и было всей говорки между ними. Что дела Василь Васильевича плохи, Никита уяснил себе одним пасхальным днем, когда ему довелось по делам Вильяминова побывать в трех разных местах. У купцов на торгу, у мастеров-сидельников и на литейном дворе. И всюду услышать, что хвост в звании Тыстского будет подельнее Василь Васильевича. Лавка суконников, арабское слово «магазин», еще не окрепла на Москве. Снабжавших лунским сукном и прочими наземными тканями всю боярскую господу и сам двор княжеский стояла недалеко от вымола на южном склоне Москворецкого берега. Тут в затишке припекало, снег сильно сел, где и вовсе сошел, и солнце, как бывает ранней весною, не шутя, грела шею и спину. Старый знакомец Ноздреватый, переживший трех князей и саму черную смерть, сидел в долгой шубе и валенках, подставив солнцу сивое, совсем древнее лицо, и грелся, полузакрыв глаза. Седатый сын, внуки, приказчики суетились, бегали, предлагали товар нечастым в эту пору дня покупщикам, И лишь один этот забытый смертью старец не шевелился на своем неизменном сосновом чураке. Но в жидких глазках купца, когда он оглядел Никиту, проблеснул ум, и цепкая купецкая память, как оказалось, сработала, не подвела наздреватого. И как, сынок Мишуков, отнесся он, подумав, Пожевав беззубом ртом и присовокупил со вздохом. «Их, я и протаща пережил, да!» Глаза его заголубели, устремились к дальнему, легкому и одетому, сияющему синюю окоему, и к прошлым годам, худо ли хорошо протекшим для него на этой земле. В лавке слышался шум и громкая злая гауря. «Поди, поди! Чего, Надь, прошай! Сына прошай! Я, но не ходок плохой! Поди!» — прошамкал старец, кивая головой на двери. В лавке Никиту встретились с неловким смущением, как бывает после драки, когда новопришельцы-уродичи стыдят сказать свои нестроения, но все еще взъерошно грызаются друг на друга. Его не очень любезно спросили. «Чего, Надь?» Никита объяснил. — Вельяминский товар в Коломне, — строго возразил сын Ноздреватого. — Держит товар, понимаешь? Скажи, да что перебил его второй купец, не то родич, не то сотоварищ по торговому делу? Боярин, что ли? Такой жратный, чего знат? Видно было, что сидельц недоговаривает чего-то и злиться за то сам на себя. Кое-как уяснив, что товар все ж будет к послезавтриму, и гость сами по старому решению спокойным тысцким доставят сукно на протасе в двор, Никита вышел вновь к весне и солнцу. Пока толковал, в глазах заребило от изобилия разналичной узорной красоты. В полутьме лавки причудливо разложенные и развешенные стеснились Бухара и Таврис, царь Град и Венеция, далекая Китай и сказочная Индия, выплеснув внутро этой приземистой бревенчатой хоромины жары и стому своих удивительных земель. Рогатые звери и двуглавые птицы, слоны львы, Извивающиеся, раскрыв долгие пасти змеи среди трав и цветов, Завораживающих своею многосложную первитью, Сукны и бархаты, оксамиты, зиндянь, Гладкие атласы и переливчатые шелка, Узорная тофта и разноречные камки, Чего -то только не было здесь». Торговля Ноздреватого явно шла в гору, и пока в Орде сидел Дженнибек, установивший порядок на караванных дорогах и вымолах, увеличилась, пожалуй, в десятеро. Странно было даже и помыслить, что ветхий старец в долгой шубе, греющийся на солнце за дверьми лабазы, и есть хозяин всего этого растущего, как на дрожжах, великолепия. Выйдя, Никита остановился опять рядом со стариком. кивнул в сторону лавки, покряхтев, Ноздреватый вопросил, утверждая, шумят. Уздохнул, слепо уставив вдаль, пояснил, вздыхая, Коломенский на мытном дворе тамшнем Обозы держит не путем. Видишь, хвост с Василием Васильевичем не в ладах, — Так потому. Мои-то и ты шумят. Шумят. Он задумчиво уставился туда, где виднелись маковицы заречного Данилова монастыря. Сказал без связи с прежним. — Толковал своим. Повышай меня там, эсхорунт. От князь Данил не вдали. Рачительный был князь. — Хозяин! — иван данил что тоже и семён иванович семён помер вопросил он взглядывая и никита испугался жидкой голубизны стариковских глаз уж не заговаривать ли купец но тот поднял руку не спеша перекрестил лоб повторил примолвил помер и ваши протащ помер Царство ему небесное. А меня вон и черное не взило. Вишь, паря, Но Опять помолчав, довершил он, Боярь спорят, А нам к кукпетскому званию Да кука. Обозы держит Товар, глядишь, в распуть попадет. Да. да кто не то один уж, пушай Алексей Петрович у Тысяцких походит тогда. В его при слабости в членах, понял Никита, голова была еще ясная, и он верно понимал внешнее нестроение на Москве. Пожав плечами, не станешь же спорить с матерым старцем, Никита простился и сбежал по склону к коню отвязал жеребца, удел ногу в стремя и, берясь с места рысь, устремил в ремесленный подол. Купеческая колгота его еще мало встревожила. Да и чудно хорош был день, весь пронизанный солнечной голубизной, струящийся, свежий, весь в запахах далекого заречья, влажной сыри, тонкого острова ов тонкого острого аромата и вника, и хвои, и неведомых далеких земель и стран, оставивших свой след в темном нутре богатой лавки. Эх, скакать бы сейчас в ничто, в голубую, в описную, далекую, сказочную страну Индию, скакать бы!» Уплыть на небесном облаке ото всего споров дрязг нелепой московской заметни, от томительного облика недостижимой, недоступной милой. Ускакать, уплыть, оставив сердце у ног ее, у красных узорных новгородских ее выступок здесь, на Москве улицах, где подряд друг за другом помещались щитники, седельники лучники стоял стук звонный звяк тут ковали чеканили узорили медь и серебро. В мастерской знакомого седельника стоял крепкий запах выделанной кожи Под подмастерью наколачивали мелкими гвоздиками кожаные заготовки на деревянную основу Обрезали, краили, ковали и гнули медь, железо и серебро, узорили с брую. Пермята, усмехаясь в каштановые усы, уча молодых, щурясь с одного удара, плющил серебряные бляхи на дорогом конском оголовье, превращая с одного маху капельку блестящего металла в чеканный маленький цветок. — Вот как надо б на приговаривал он. — А ты тут а чекана Вот-то! Вот-то!» Узкий молоток с узорной вмятиной на конце в его руках летал по воздуху словно живой, но каждый удар был безошибочен и падал вниз, ни на волос, не сдвигая узора чекана. Молодшие изображенно глядели на работу мастера. «За седлом!» — окликнул никиту Пермята, отбрасывая молоток и обтирая по привычке руки о кожаный фартук. Протянув тяжелую лапу, он дружески потряс Никиту. — Не подгадим! Гляди! Сам, любуясь работой, приподнял тяжелое узорное седло, где по серебру уже сидели в гнездах крупные красные камни. — Пущай, Василь Васильевич, не сумует! Маленько подзадержали того... Так зато работа. Вот она! Высокая лука седла, сплошь крытая серебряной оковкой, была украшена лалами и извитою, схожей с восточной узорной чернью. Седельники, пожалуй, больше всех иных мастеров перенимали восточный пошип, да и не диво. Мало ли, драгоценных сёдел, восточной сбруи, выделанной харизмийскими и оландскими хитрецами, привозили бухарские гости на Москву. Пермята взъерошил свою без того кудрявую копну густых непокорных волос, добираясь до затылка, и хитро щурясь глянул на Никиту. «Без седла твишь?» «Васильд Васильевич, и лопасню не возмог оборонить!» И, не давая Никите возразить, чего ли отмолвить, продолжал, указывая на ряды заготовок. «А я-то Петрович, работаем! гляди передольт вашего!» И захохотал довольный. Никита, сбросневев, пробурчал в ответ нечленораздельно, Но пермято, не обижаясь, опять крепко хлопнул его по плечу и примолвил. «Не оробей! Дум ж полетят, Вильяминовый, тебе конец, не сумуй! Наш брат, у кого руки с того места растут завсегда и всякому надобен! Топор держишь в руках? Саблю держишь? Но! Не пропадем, паря!» И уже вываживая его из шумной горницы во двор, а серьезнее сказал. «Твой-то чего думат?» А на Москве такая толковня, что не усидеть ему на отцовом месте теперь. Пермят всерьез озадачил Никиту. Но еще более того, уже и до знобкой неуверенности, озадачили его мастера на литейном дворе. Да так уж и повелось истри, что тот, кто имеет дело с огненной работой, с металлом, ковкой и литьем, те мастера всем мастерам голова — Недаром в деревне кузнеца почитают за колдуна и целителя. А и тут, в городе, на княжском устроенном заново Симеоном Литейном дворе, что помещался не от кремника, мастера были почитай все колдуны. Так наповадили думать о них на Москве, особенно с той поры, как мастер Борис отлил при князе Симеоне большой соборный колокол». По всему этому Никита с некоторым страхом заходил в низкие дубовые ворота литейного двора, скорее земляной крепости, обнесенной приземистыми городнями набитыми утолченной глиною и обмазанными глиною изнутри, ради возможной огненной пакости. Тут была черная пережженная земля, под ногами хрустели битые опоки, Дымили печь в просторных сараях, где мерцал и мерк раскаленный металл, и было как в аду. От гари, от тяжелого сладковатого запаха раскаленного железа. Уши закладывало от ударов тяжких молотов и дробный рост ручников так что говорить приходилось, кричав голос на ухо соседу. «Черномазье! Верно, что похожие на чертей подмастерья!» Только зубы до да белки глаз и виднеются одни на измазанном потном лице, выныривали из густ покрытого сажу и чрева сарая, смеялись и казались оттого еще страшнее. Княжий мастер Телюга ополоснул руки в бочке с водой, вышли из главного сарая нырнули в закуток и оказались в довольно светлой хоромине, уставленной разложенным по полюцам разноречным кузнечным снарядом, от великих изымал до крохотных пробойников из закаленного хоролуга, каких-то щипчиков, молоточков, клещей непонятного Никите назначения. Недружелюбно покосившийся на Никиту молодой мастер переносил узор с куска бересты на железную пластину — простукивая тонюсенькими чеканами грани рисунка. В углу другой мочил что-то в черно-зеленой вонючей жидкости и вдруг вынул, окунув долгие клещи, загоревшуюся жарким серебром насадку для копья. Никиту что это как раз те насадки для праздничного оружия, ради которых его и послали сюда, и что работа следственно еще не готова. За простым столом, сработанным на совесть, Грузи хоть воз, железо на него не погнешь, Отдыхали мастера. Медный луженый жбан с квасом, С захватанной до черноты ручкой, То и дело кем-нибудь наклонялся долу, И темная ароматная влага выливалась в чару, А из нее в чью-нибудь пересохшую от огненной работы гортань. С ним едва поздоровались серюга кивнув в угол где возил с подмастерью с насадками сказал походя меня многое осталось осребрит да их делать то немедно то того нет то иного нет молды они не проворы но ты не замай!» — отозвался из за стола молодой мастер с острым лицом и колючим цепким взглядом близко посаженных глаз лучше бояринопрошай по что серебра не дает «Оксусу нет, кислоты нет, князь в ордедах и товар...» Тут было произнесено столь неподобное, что Никита только крякнул. Однако молодой матершиник не унимался и тут же начал вязаться к Никите, хоть тому и во снях бы не видать, где что достают для литейного дела и каковой надобен тут припас. Оказывается, что смерть старого Тысцкого и отъезд Алексия... И здесь многое порушили, остановили. Мастерам не додавали кормов, задерживали дачу серебра, и теперь весь двор как на дыбах ходил по поводу того, кому быть вместо покойного Василия Протасьча тысским на Москве. Литейный двор, устроенный при Семене мастером Борисом, вымер почти целиком. Два-три мастера из стариков до да полдюжины подмастерьев Вот и все, что осталось от прежнего. И ныне тут были все новые, как выразился телюга одна Рязань. Впрочем, и не в рязанских находниках было дело. «Угля нет!» — скинулся из-за стола старик-мастер, да ныне молча квас. «Хороший дубовый уголь был тут твою. Распустили всех и напади. Угля нет!» Работ нет, и дельных заказов нету. Работаем замки, да скоб, да светцы, вот. Ну, на ральнике к сохам. Это уж каждый год, как повелось по обычаю. А уж когда последнюю-то бронь варили? У меня подмастерья, Рязань, Толстопятый, Литов, Шилов в глаза не видели. Все клепанин проворили у себя, так тельного зерцала, налокотников, да чё... Дельной рогатиной с морозом, с наводкой, чтоб чернь по серебру сотворить не могут. Вариль, да, — отозвался второй, — наварили. Бронники жалуются, мол, такой хоролог, тут это ни проволоки протянуть, ни колец не склепать путем. Молодой остроглазый взорвался в свою очередь. Один бермятый галдит. Ему черт с рогами и хвостом, представь, все мало. Скажет, по что они в железных сапогах? «Наезжал твой Василий Васильевич, наезжал!» «Примирительно гудел телега, а что толку?» «Поднялись разом многие голоса, угляжок с-под коломны всей как кент-то я за раз пал, разбежались по лесам! Чёрный ты не туды, шо побежишь! Тот, что не туды!» «Может, Алексей тот Петрович какой порядок наведет, пристрожит малость?» «О, на рожглях расплылась! Коломьские, так только его и ждут, хвостата Свой боярин для их, свой? То-то! А -то. тот-то и думай сам!» «Про Василь Протасича и слова нет!» — вновь поднял голос старый мастер. «Знаем! Сам мертвяков по улицам собирал, чего ж больше?» «А Василь Васильевич не таков! Вишь, зятем лопасню сдали Олегу! Да Алексей Петрович будет повозрастнее!» «Мне что?» — вздыхал телюга, выведя Никиту на волю. «Мне, Вильяминова, свои!» «А только как мир!» «Вишь, застрились и слушать не хотят ничего!» Выбравшись вон из литейного двора... Никита долго кашлял. С радостным удивлением, глядя на белый снег, вдыхая вкусный весенний воздух, не мог отдышаться, как они тут живут. Принюхались, видно. Хотя, так-то подумать, а какая вонюка жемяков вечно стоит. Ничего, живут люди. Но речи мастеров совсем доконали Никиту. Ведает ли Василь Васильевич, сколь дело его пошатнуло на Москве, Уже с сомнением думал он, в один день попадая в третье место, где хотели Алексея Хвоста за место Вильяминовых. Тут и в затылке почешешь не Пока Василий Васильевич Вильяминов вел долгие переговоры с Рязанью, добиваясь выдачи тестя, Хвост развил бешеную деятельность на Москве. Стращая уговаривая, объезжал бояр, Выступал перед купцами и ремесленниками, орал, бил себя в грудь, называя Вильяминовых «предателями». Сданная Олегу Лопасня явилась для него постоянную неразменной гривной. «Сколь не плати, все остается у тебя в калитее». Задерживались обозы, страдал тур, кроптали, не получая руки, княжеские мастера... В постоянных шипках Хвостовских с Вильяминовскими уже не раз доходило до оружия. Алексей Петрович почти не спал, ел на ходу, поднял на ноги всю свою челядь. Дружинники его скакали с наказами боярина из города в город. Грамоты поносные на Вильяминовых одна за другой уходили в Орду. Тут у Хвоста была надея прочная. Княж Чиван всегда сникал перед напором своего боярина и соглашался на все. Не будь покойного князя семёна Алексей Петрович давно бы взобрался на вожделенное первое место в думе великокняжской. А ныне, почуял, боярин подошло. Сейчас или уже никогда? Себя загонял, сына загонял, загонял ключников, послужильцев, холопов, льстил, лгал, призывал, уговаривал. Никогда, ни до, ни после не являл Алексей Петрович такого сверхчеловеческого натиска. И, кабы весь тот напор на дело пустить... Но был боярин Алексей Хвост из тех, кому власть надобна ради власти самой, ради животного ощущения владычества над чужой волей и плотью, а потому, добившись власти, опочил отдел, зацарствовал, обманувший всех, кто ожидал от Хвоста разумного управления делами, что и погубило его впоследствии». На Москве затеивались уличные драки, по волости вновь явилась татьба и разбой, и никто не унимал, не казнил и не вешал татей как было заведено Калитой и Семеном Гордым, скорее от гибельного неустройства, а совсем не потому, что очень уж дорог был Алексей Петрович Люду Московскому, Тихие горожане стали склонять на его сторону, пущая уж станет тысцким, лишь бы унял колготу и водрузил мир на Москве. Бояре собирались келейно, судили, рядили, но досудиться ни до чего не могли». Все трое Беконтовых — Матвей, Константин и Александр — стояли на том, чтобы непременно ждать старшего брата Феофана из Орды, а главное — владыки алексея а без него ничего не решать и не вершить. в одно с ними были и Мишиничи, искони державшие руку Вильяминовых, но поскольку опять же глава рода Семен Михайлович — Уплыл с Алексеем в Царьград, без него ни Иван Мороз с Василием Тушей, дети Семена, ни брат его Елизар с сынами не решались что-либо предпринимать. Александру Прокшинчу был также нелюб Алексей Хвост, но и он один без Дмитрия Зерна, который вместе с Феофаном сидел сейчас в орде не решался выступить против противопритязаний властного боярина. Но Андрей Кобыло, не одобрявший никогда всяческой колготы на Москве единственно могший удержать хвоста по праву старейшинства и власти, лежал ныне при смерти и уже ничего не мог ни поворотить, ни садить. Алексей Петрович меж тем поднял на ноги всех бояр Ивана Ивановича. Из удельных им выпадала судьба стать великокняжескими». Перетянул на свою сторону Акинфичей, а за ними тех бояр старомосковских родов, которые были когда-то потеснены наезжими с подвижниками князя Данилы, Редегиных, Афинеевых, Василия Акатича сминой даже и Дмитрий Васильевич, от которого многое и многое зависело на Москве, из соперничества с Вильяминовыми, принял в сторону хвоста» еще и на том сыграл хвост умно сыграл что мария вдова семенова радет от тверских князьях детях александра брата михаила принимала о рождестве радет все в а значит поддерживает и ворога алексеева романа тверского ставленника на митрополитиий престол поди скоро начнет московское серебро передавать ему а, все Всеволода, разрушает давний союз Москвы с Кашинским князем Василием. Меж тем у нее в руках главные города княжества, и поддерживают ее никто иный, как Вильяминовы, опять же сдавшие лопасню князю Олегу. Праздниками Алексей Петрович сам явился в терем Великокняжеской Требовать от Марии отречения от завещания недавно почившего князя. Вошел большой, широкий, в бархте венецейском, с золотой цепью на плечах. Вошел и потребовал, не садясь, отказ за Марии от владельческого права на Можайскую колонну. Мужская прислуга у Марии в тот день была в разгоне. Готовились к весенней страде, посольские, ключники, дружина были разосланы поселом. Мария выслушала хвоста, очи великой княгини омрачнели, сошлись брови, и это он, он был сватом и уговаривал ее на сей брак, на это книжение а Иван Иванович еще в Орде. Еще неясно, станет ли великим князем, а ее уже унижают, как тверянку и дочь погубленного ими всеми в Орде, всеми ими московитами Александра, героя, великомученика. Вся княжеская гордость всколыхнулась в ней, но некому было приказать выкинуть боярину вон из терема, несенным ж боярышиням повелеть такое». Тем паче хвост был не один, а в сопровождении оружной челюди и ражих молодцов-послужельцев. И почему, почему Господь не оставил ей детей? Почему ей, родившись стольких сыновей, не суждено ни одного из них зреть и живым? Почему и она не взята ко Господу вместе с чадами и любимым супругом? После... Много после ухода хвоста подумала она, что ее владельческие права на главные города княжества, оставленные ей Симеоном в тщетной надежде на посмертное хотя бы рождение наследника, и в самом деле ей не нужны, а тяготительны и возбуждают верно негодование ни одного хвоста, но и всего московского боярства» что лепше ей отказаться от власти, той и самой подарить просимое Ивану Ивановичу, но и опять Ивану, а не хвосту, не пред спесью этого вечного ворога мужнего склонить ей гордость свою. Здесь, в этом тереме, которое уже поняла всей миг, надо б отдать Ивану Ивановичу и Шуре Вильяминовой сразу и без оспора, а самой переехать куда-нибудь-то, Хотя в тот двор, что за Протасевым, и отдать еще до возвращения Ивана, поговорив с Шурой с глазу на глаз, здесь, в этом тереме, у этого ложа, в этих стенах, видевших князя своего, гордого и властного, с ними, со всеми, о небо! Она задыхалась от горя, гнева, обиды и возмущения, горячечно глядя в наглые глаза». В это раскормленное, сытое лицо прошептала, потом выкрикнула «Вон, пока жива!» И что-то кричала, уже непонятно ей самой «Вон, вон, вон!» сбежались мамки. Сенные бабы захлопотали, у нее плыло в глазах. Она топала ногой, кричала в голос. Посунул с престарелой алсуфий, где-то по лестницам уже бежали ратные. Хвост усмехнув, презрительно поворотила, вышел из покоя. Его молдцы еще видела, прежде чем пасть на постель и глухо зарыдать, оглянули покой, выходя. Словно примеривали, что здесь в случае можно похватать да пасовать за пазухи. «Крабежчики! тати маменька милая, зачем, для чего ты меня сюда отдавала?» Василь Васильевич услыхал о событии от глядельщиков. Никит с молодцами подомчал к княжским теремам, когда Хвостовские уже отъезжали. Нападать на оборуженную дружину во главе с самим Алексеем Петровичем не стали. Вышел бы прямой бой с неясным исходом для Вильяминовых. Вдовствующая великая княгиня встретила Вильяминовского старшова в гостевой палате, едва оправившейся от приступа. У нее дрожали губы. Не в раз поняла, видно, что говорит посол». Уразумев, что Василий Васильевич тотчас будет, а у крыльца стоит стража, покивала головой. Знаком приказала сенная боярышня на блюде подала Никите чару белого меду. Никита выпил, обтер усы и поклонил княгине, опустив правую руку почти до полу. Вглядясь в него, Мария вдруг усмехнулась печально. — Не ты ли ездил к Тогда Никита не вдруг, сколько годов минуло, но понял, о чем речь, поклонился вдруг орять. «Я, госпожа, помороженный весь был», — задумчиво вымолвила Мария. И стояла перед ним невысокая, огрузневшая женщина во вдовьем темном наряде, с раздавшимся вширь лицом, В неярком повойнике, строгая, а в глазах, в прыгающих губах, в отчаянной мольбе взора, было такое юное, девичье, прежнее и безнадежное теперь, как не вернуться бывает в минувшие прежние годы, что Никита, душа которого и сама была вся изобнажена и изъязвлена во все эти долгие месяцы горя и любви, Понял ее, почуял с нею из-за нее, Хотя ничего не сказал, вздохнул ли только. Но она и сама постигла ответное участие ратника, Вымолвила тихонько спасибо. И что сделаться делать? Остановилась на уставном, привычном, Сама налила новую чару, Поднесла гость спасителю, и коснулась губами к склоненному челу Никиты. В этот-то миг стал для Никиты боярин хвост личным ворогом, его надобно было передолить и даже вовсе уничтожить. Совсем мы сторожа разоставим, днем и ночью, не сходя. Не своим каким-то чужим сдавленным голосом вымолвил он, отступая. Слышно было, как по лестнице шел Василь Васильевич, и Никите следовало уже и тотчас составить покой. Не ведала, на чем толковала княгиня с Васильем Васильевичем, но ратных с того часа от княжеского крыльца больше не убирали, а во втором дворе Семеновым начали расчищать место и возить лес на новый терем». Никита, ни вдовствующие не ведали про тяжкую ссору, произошедшую меж Вильяминовыми накануне этого дня. На Келейном семейном совете Фёдор Воронец требовал от старшего брата Василия Васильевича отступить от княгини Марии и спасать судьбу рода и дело Москвы независимо от нее, потому что грамота, посланная Марии Василию Кашинскому, Уже стало известно на Москве и смутило многих. «Но и серебро станет давать братьям, а там ратных пошлет на помощь, и своими руками возродим тверь. Нече было тогда не Юрию воевать с им, иван Ивану Даниловичу, ни князю Семену. Сидеть бы в своем мурье, да тараканов кормили!» — кричал Федор, а Василий Васильевич только пыхтел темнее ликом и не ведая, что сказать. «Тимофей!» Тот кидался на Федора, кричал о чести, о совести, о том, что предательством они опоганят себя и детей на все грядущие годы, и Юрий Грунко, самый младший, был душой с Тимофеем. Но им обоим перевалило лишь за двадцать лет, а фёдор с Василием, каждый были почти вдвое старше и оба великокняжескими боярами». Так что голоса молодых Верьеминовых мало что значили пока, и все зависело от решения Василия Васильевича. И как знать, не явись хвост столь нагло в терем Марии, как бы еще и поворотило дело-то. Сторожу от княжего терема убрал Василий Васильевич недаром». Сам знал, как и все прочие бояре московские, знал, что городами княжескими марии бездетной вдове, до да при ином живом князе невместно владеть. Но сожидал Ивана из Орды, сожидал пристойного, постепенного, не обидного ни для кого решения. Сожидал, дабы Мария сама предложила воротить те города Ивану. А тут хвост, оскорбивший до память покойного семёна оскорбивший его, Вильяминова. И в памяти эту, заради чести своей, не похотел боярин измены вдове Семеновой, и, уперевшись упрямо, едва не потерял все на свете, и власть, и волость, и честь боярскую, и мало не саму жизнь. Ибо когда идет волна... Когда толпа стронулась и потекла неостановимо, Ты хоть ты прав тысячекратно, хоть нет, А или присоединяйся, или выжидай, коли мощно событий, Или иди на смерть, на гибель, на попрание, Ибо растопчут, сомнут, разве потом, много после, Поймут, что был ты один героем, а все они стадом, Помчавшим испуганно или взъяренно совсем не в ту сторону. Ежели поймут, ежели запомнят твой одинокий подвиг, И ежели ты прав, а не ошибаешься в свой черед. А был ли прав Василь Васильевич Вильяминов, Упрямо защищавший владельческое право своей госпожи, Трудно это решить и осю пору. Не ведаем точно, как и что створилось тогда на Москве. Не ведаем, кто и о чем мыслил в московских спорах. Ведаем только, что надобно была стране, земле, языку русскому единая сильная власть. И стараниями всех бояр московских, а больше всего владыки Алексия, Осталась она за Москвой. И то, что города у Марии были отобраны или возвращены ею добровольно, известно стало теперь только по завещанию Ивана Ивановича, где они исчислены уже среди его княжеских владений, о том, что спас впоследствии Вильяминова никому неведомый ратник Никита Мишуков сын. Не уведал и вовсе никто».